Глава сорок шестая. Переговоры. Мазарини повернул ключ в замке двойной двери и отворил ее. На пороге стоял Атос, предупрежденный Коменджем и готовый принять своего важного гостя. Увидев Мазарини, он поклонился. «Ваше Преосвященство могли бы прийти ко мне без провожатых», — сказал он. «Честь, которую вы мне оказываете, слишком велика, чтобы я мог забыться».